Насилие останавливает насилие. Существует и другое объяснение жертвоприношений. Французский философ Рене Жерар в книге «Насилие и священное» «La Vélence et le Sacre» подробно останавливается на ритуале изгнания фармака, существовавшем в древних Афинах. Если на город обрушивался голод, угрожало нашествие врага, то есть присутствовали экстремальные обстоятельства, община выбирала фармака. Обычно это был раб или самый бедный житель города, может быть, даже преступник. Какое-то время он жил прекрасно, как ацтекские юноши перед закланием, его очень хорошо кормили, а затем изгоняли из города, осыпая оскорблениями и забрасывая камнями. Ученые расходятся во мнении относительно того, что случалось с фармаком дальше. Некоторые считают, что его убивали, другие предполагают, что убийство было только символическим. Но во всяком случае ясно, что принесение в жертву, реальное или условное, этого человека как будто очищало всю общину от совершенных ею грехов. Та роль, которую у древних евреев играл козел отпущения, безусловно погибавший, когда его изгоняли в пустыню, в Афинах отводилась человеку. Для жирара этот обряд крайне важен. Он позволяет проникнуть в соотношение насилия и священного, чему, собственно, и посвящена его книга. Легко объяснить, почему фармак, подобный Эдипу, имеет двойную коннотацию. С одной стороны, его считают жалким, презренным и даже виновным существом. Он подвергается всяческим насмешкам, оскорблениям и даже насилию. С другой стороны, он окружен чуть ли не религиозным почтением. Он играет центральную роль в своего рода культе. Эта двойственность отражает ту метаморфозу, инструментом которой должна была стать ритуальная жертва. По примеру, жертвы первоначальной. Она должна притянуть к себе все пагубное насилие, чтобы своей смертью преобразить его в насилие благодетельное в мир и плодородие. Так кровавое жертвоприношение становится залогом будущего процветания и мира. Жерар спорит с Фрейдом, для которого сформировавшаяся во всех цивилизациях система табу возникла из воспоминания о первом отцеубийстве и существует ради подавления желания повторить нечто подобное. Для Жерара же все священное насилие порождено нежеланием совершить нечто ужасающее, некое несвященное насилие, а как раз наоборот, это первый шаг на пути ухода от насилия вообще. Для него в основе жертвоприношений не желание, а ужас, ужас перед абсолютным насилием. Кто будет утверждать, что по ту сторону желания нет этого безымянного ужаса, более сильного, чем оно и единственного, что способно заставить его умолкнуть и способно восторжествовать над ним. Опять перед нами явная параллель со смертной казнью. Если жертвоприношение совершалось для того, чтобы остановить насилие, вернуть миру устойчивость и нормальное правило, то разве не на это претендует и смертная казнь, которая в древности существовала параллельно с ритуальными убийствами и жертвоприношениями? Процесс казни тоже воспринимался как своеобразное священное действие, При нем часто присутствовали жрецы. Ассирийские законы отдельно оговаривали, что при наказании пусть придет жрец, и на определенной ступени развития общества это вполне объяснимо. В архаичном судопроизводстве главными участниками были не преступник и судья, вождь, совет старейшин, а нарушитель норм, общества, род, племя и божество. Вследствие этого наказание злоумышленника приобретало вид ритуального жертвоприношения богам, и служила своего рода искупительной жертвой, регламентированной сакральными законами. Так, согласно Плутарху, первые законы Рима, данные Ромулом, устанавливали, что продавший жену должен быть принесен в жертву подземным богам. Пройдет еще какое-то время, и казнь возьмет на себя функции и жертвоприношения, и кровной мести, успокоения духа погибшего, умиротворения его рода или семьи и восстановления высшей справедливости что бы под этим не подразумевалось, божественные устои или просто верность законам. Связь казни с религиозной карой хорошо видна на примере Древнего Китая, где существовало широко распространенное убеждение в том, что если по каким-то причинам преступник не был наказан, вместо светского палача это сделают духи. Во время жертвоприношений, совершаемых местной администрацией, в частности, говорилось, если их преступников преступления не будут раскрыты, они получат наказание от духов, или все члены их семей пострадают от эпидемии, или произойдет беда с их домашним скотом, или их постигнут беды при обработке земли. Это очевидно, писал профессор Чень, что закон в некоторой степени полагался и на сверхъестественные силы, и между санкциями на основании закона и религиозными санкциями существовала тесная связь. Жак Деррида в своем семинарском курсе, посвященном смертной казни, снова и снова возвращался к мысли о том, как тесно смертная казнь связана с религией. Похоже, что мы просто перестали замечать тот священный смысл, который когда-то вкладывался в убийство преступников. В течение многих веков, с большей или меньшей степенью осознанности, люди исходили из того, что, принося жертву, совершая кровную месть или отдавая преступника в руки палача, они поступают правильно, потому что исправляют несовершенство мира. Агрессия, таким образом, как будто переводилась в более цивилизованную форму и ограничивалась. Кристофер Бём, изучавший казни в догосударственных обществах, заходит так далеко, что даже начинает объяснять их пользу для эволюции человечества. Убивая агрессивного индивида, члены племени не только исключали возможность продолжения его рода, но также подвергали смертельной опасности тех, кто от него зависел, в частности его детей, следовательно, шел генетический отбор. Звучит красиво и должно, очевидно, порадовать защитников смертной казни. Но возникает вопрос, почему же этот отбор не привел к снижению количества войн, убийств и других преступлений, не сделал жизнь человечества более спокойной? Конрад лоренс изучавший проявление агрессии у животных, утверждал, что такое поведение не направлено на уничтожение живых существ, или, точнее, не всегда направлено. Наоборот, внутривидовая агрессия совершенно однозначно окажется частью организации всех живых существ, сохраняющей их систему функционирования и саму их жизнь. Лоренс задается вопросом, почему у тех животных, для которых тесная совместная жизнь является преимуществом, агрессия попросту не запрещена? Именно потому, что ее функции необходимы, полезный необходимый инстинкт вообще остается неизменным, но для особых случаев, где его проявление было бы вредно, вводятся специально созданные механизм торможения. И здесь снова культурно-историческое развитие народов происходит аналогичным образом. Именно потому важнейшее требование Моисеевых и всех прочих скрижалей – это не предписание, а запреты. Итак, жертвоприношение канализирует убийство, не давая ему распространиться за пределы алтаря, а сдерживающие механизмы создают торможение, мешающее людям действовать агрессивно. Жестокие жертвоприношения — это основа культуры, перевод насилия в рамки, дающие возможность для будущего развития. Но какой ценой достается этот перевод? Обсидиановые ножи, вскрывающие грудную клетку, пытки на алтаре, сдирание кожи с живых людей — Разорванные на части живые существа, значит ли это, что так должно быть всегда? Тот же Лоренс подчеркивает, что у животных проявление агрессии по большей части не доводится до конца. Птицы и рыбы могут совершать пугающее движение, представители кошачьих, угрожающие бить хвостом, собаки рычать, но лишь в редких случаях они доходят до более активных действий. Обычно, оказывается, достаточно заявить о своих агрессивных намерениях, чтобы соперник понял, надо успокоиться. Казнь заменяет жертвоприношение и тоже становится барьером на пути насилия, а также способом уничтожения тех, кто угрожает обществу. Еще один довод в защиту смертной казни, дошедший до сегодняшнего дня, страх попасть в руки палача будет сдерживать других возможных преступников также, как агрессивное поведение гуся останавливает другую птицу. Что же получается? Мы мало чем отличаемся от тех гусей, которых изучал Конрад Лоренц. Продолжая использовать смертную казнь как механизм мести, воздаяния и сдерживания, мы, по сути дела, воспроизводим древние представления, сформировавшиеся еще у первобытных охотников. Неужели и сегодня мы все еще должны им следовать? Значит ли это, что отказ от казни, как считают многие, будет способствовать выплеску насилия наружу, потому что исчезнут древние механизмы торможения. Может быть, человечество найдет другие механизмы. Сколько бы ни обвиняли священников в том, что своим присутствием они как будто освящают страшное деяния но ведь это уже не совершение жертвоприношения и даже не участие ассирийского жреца в казни и не определение формы наказания в храме, как тоже бывало. Священник сопровождает приговоренного, дает ему утешение, он уже в какой-то мере дистанцирован от происходящего. Он поддерживает и утешает несчастного преступника, и это принципиально иное отношение к казни. Вообще-то жизнь за прошедшие тысячелетия изменилась. Мы больше не охотимся всем племенем и не исполняем обряды в честь Диониса. Священное жертвоприношение совершалось всей общиной и, следовательно, как бы никем. Тот, кто непосредственно убивал жертву, пусть даже не человека, а быка, убегал, как будто исчезал, а оставшиеся, как на афинском празднике, сначала обвиняли женщин, приносивших воду для обряда, те перекладывали вину на точильщиков ножа, а последние на сам нож. Вот и найден виновный, которого наказывали, выбрасывали в море. Коллективное действие сплачивало общину. Тем более такое священное действо, при котором проливалась кровь, а может быть, еще и поедалось тело жертвы. И эта смертная казнь также переняла у жертвоприношений. Совместное побивание камнями, расстрел силами взвода или даже возбужденная толпа у эшафота – коллективное действо, дающее общине возможность утвердить свои ценности и отстаивать их, уничтожая отдельного человека. Значит ли это, что сегодня, когда жизнь каждого человека стала безусловной ценностью, такие механизмы должны по-прежнему действовать? Что люди по-прежнему должны сливаться в безликом единстве и ради продолжения жизни на Земле уничтожать одну конкретную самоценную жизнь? «Внутри видовая агрессия на миллионы лет старше личной дружбы и любви», пишет Конрад Лоренц. За время долгих эпох в истории Земли наверняка появлялись животные, исключительно свирепые и агрессивные. Почти все рептилии, каких мы знаем сегодня, именно таковы, и трудно предположить, что в древности это было иначе. Однако личные узы мы знаем только у костистых рыб, у птиц и у млекопитающих, то есть у групп, ни одна из которых неизвестна до позднего мезозоя. Так что внутривидовой агрессии без ее контрпартнера, без любви, бывает сколько угодно, но любви без агрессии не бывает. Что ж, из этого наблюдения ученого можно сделать вывод о неизбежности агрессии и неосуществимости отказа от нее. А можно подумать о том, что сначала существовала агрессия, затем появилась дружба и любовь, которые теперь сосуществуют с агрессивным поведением. Может быть, следующим шагом станет вытеснение агрессивных механизмов и в личных отношениях, и в отношениях человека с государством, и формирование чего-то нового. Нам кажется, что мать убитого абдалы, простившая Балала на площади в Нуре, пришла из какого-то далекого средневекового прошлого, но, возможно, ее милосердие, напротив, залог будущих перемен.